Глава шестая. Неизбежное столкновение. До злосчастного бала невест время пролетело почти незаметно. Вернее, оказалось, что часов в сутках куда меньше, чем необходимо для полноценной подготовки наследницы древнего и славного рода к такому значительному событию. Один только выбор фасона платья отнял полдня. А ведь я особо и не сопротивлялась. Сразу покорилась воле и желанием тети Севьялы. Называть себя бабушкой эта славная женщина мне не позволила, а ведь так хотелось. В итоге ее бурной деятельности я обзавелась крайне неудобным платьем алого цвета, что при моей внешности смотрелось пошло и вызывающе, комплектом гранатовых украшений, слишком массивным для тонкой девичьей шейки и маленьких аккуратненьких ушек, и прической сток сена обыкновенный, накидной. В общем, я была крайне рада, что такой красоты те не увидит. Что же касается остальных, то на их мнение мне было плевать. В чем-то это стремление Севьялы сделать из меня нечто достойное славного имени Рода Лершей играло мне на руку. Вряд ли на такое пугало найдется много претендентов. Хотя кто-нибудь допольстится. В этом я даже не сомневалась. Впрочем, и на кандидатов у меня найдется управа. В конце концов, здесь не Айлит, А значит, и сдерживаться мне необходимости нет. Верно? На бал невест мы прибыли вовремя то есть минута в минуту. Кажется, появляться заранее в этой стране не в чести, а опаздывать все же невежливо. Хотя, если на то пошло, я бы предпочла опоздать. И вовсе не для привлечения к собственной персоне внимания, его так как раз было с избытком, а для того, чтобы как можно меньше времени провести в этом обществе. Демоны всех цветов и мастей важно скользили по серебристо-белой зале. Подобное буйство красок на практически бесцветном фоне вызывало скрытое раздражение. Уж лучше пышное золото королевских залов в Айлете, чем такое зрелище. Там хотя бы на фоне общего богатства крикливые цвета одежд и яркие всполохи драгоценных камней не так бросались в глаза. В общем, оказавшись в таком обществе, на какое-то время я даже растерялась. Слишком необычно все здесь было. Но не привыкла я к такой атмосфере. Мужчины и замужние Матроны рассматривали появляющихся в зале девушек тем же интересом, с каких рассматривали бы на базаре лошадей или гончих собак. Даже в Вайлете в первую неделю сезона не бывало столь откровенно оценивающих взглядов. Там собственный интерес хотя бы пытались замаскировать под общее настроение веселья праздника. Да, кажется, излишняя прямолинейность демонов может играть и против них. Искренность искренностью, но здесь это все граничит с откровенной бесцеремонностью. Я украдкой посмотрела на своих спутников. Марьясса чувствовала себя здесь довольно свободно, хотя рядом с ней и Рельм, а потому удивляться нечему. Будь здесь те, я бы тоже вряд ли особо переживала по поводу своего окружения. Севьяла улыбалась до того безэмоционально, что на нее было тошно смотреть. А вот Яли явно чувствовала себя не лучше меня. Она постоянно оглядывалась, вздрагивала от случайных прикосновений. И вообще больше напоминала испуганного зверька, угодившего в силки, чем светскую даму. Я, конечно, держалась получше, но одни лишь боги знают, чего мне стоило держать эту безразличную мину, когда внутри все пенилось и кипело. Я маг-боевик, меня с самого первого курса учили одному при любой опасности бить на опережение. И сейчас я едва-едва удерживала себя от подобной оплошности. Да, в данных обстоятельствах это будет глупостью. И пока еще разумная часть меня доминировала над привитыми учебки инстинктами, надолго ли? Хотелось бы верить, что хотя бы на этот вечер меня охватит. Да и в конце концов, что такого страшного тут со мной может произойти? Чем это светское общество отличается от Айленского? Да ничем. Разве что демонов больше, а в остальном тоже смрадное болото – кишащие змеями и прочими мелыми ползучими тварями. В общем, при желании выжить можно. Главное – не совершать совсем уж откровенных глупостей. А все остальное здешние дамы-господа с радостью спишут на молодость и чужеземное происхождение. Кое-как успокоив себя этими мыслями, я в какой-то степени даже начала получать удовольствие от происходящего. Тем более на меня-то внимание никто особо не обращал. Вереницы лордов и леди тянулись к моей ба. Многие из них начинали с ней разговоры о возможном повторном замужестве. Но тут уже в дело вступал ее верный страж и обрубал подобные темы на корню. Все-таки вовремя случилось то недоразумение с Рельмом. Может, все же стоит поблагодарить Свите? Хотя от последней моей благодарности она до сих пор отойти никак не может. Хм, а это мысль. Почему бы по возвращении не заняться этой парочкой вплотную? Правда, не мешало бы придумать этому безобразию подходящую причину, чтобы оправдаться хотя бы в собственных глазах. Скажем, я всего лишь не хочу терять хватку. А что? Чем не причина? Я же все-таки фея любви. И мне хоть изредка, но полагается заниматься сводничеством. А чем сложнее случай, тем интереснее. В общем, ты, рис, держись. Криса нашла себе новое развлечение. Правда, до этого еще как до столицы. Долго, муторно и пока не видно даже горизонта. Тяжело вздохнув, я в сотый раз обвела взглядом больную залу. К сожалению, ничего нового я так и не обнаружила. Интересно, чего бы этой юной наследница рода столь обреченно вздыхать? Или вечер вам не по нраву? Мягкий, какой-то мурлыкающий голос раздался у меня на духу. Сдрогнув всем телом, я замерла. Всего на один удар сердца но этого хватило, чтобы понять и вспомнить. Раньше мне всегда казалось, что никто и никогда не сможет выжать из своих голосовых связок подобные звуки. Но так было до одной памятной ночи. Той самой ночи, когда я узнала о Демиане и этом мире куда больше, чем планировала. Резко обернувшись, я чуть не утонула в черной в бездне чужого взгляда. Этот демон подавлял всем своим существом. Он подчинял на каком-то интуитивном уровне. Ему просто невозможно было отказать, ибо это было почти кощунством. Странные мысли. Но и собеседник у меня нарисовался не менее странный. Правда, я уже сейчас могу сказать, какого древа это ветвь. А значит, мы находимся в равных условиях. Лорд Лирен, вежливо кивнула я, одному из братьев Дария. Да, я не знала имени этого демона, Но ни мгновения не сомневалась в том, кто стоит передо мной. Пока этого было достаточно. Вы меня удивили. Неужели интересовались политической ситуацией в нашей стране? Или это было всего лишь смелой догадкой? С легкой насмешкой поинтересовались у меня. Забавно, но ответ его действительно интересовал. Он не играл в слова, он спрашивал. И именно о том, что действительно трогало его душу. Я к подобному не привыкла, но почему-то это все равно подкупало. А потому я ответила честно. Боюсь, что второе. Для первого мне не хватило бы ни времени, ни прилежания. А родовое сходство поймать сможет даже такая бездарь в наследования, как я. Чернильно-черная бровь на какой-то миг чуть приподнялась, проявив на лбу мужчины скрытые морщинки. Впрочем, уже следующий миг от этого жеста не осталось и следа. Лишь безмятежная улыбка играла на губах демона. «Стало быть, уже встречались с представителями славного рода Лерен?» Понимающе кивнул он. «Что ж, возможно, вы сообщите мне имя того, кто так бесцеремонно меня опередил. Да и хотелось бы знать, не принес ли он вам каких-либо проблем». «Нет-нет, Дари был самообходительность и вежливость. Я разом ответила на оба вопроса. Что-то мне подсказывало, что промедли я хоть секунду, и моему новому приятелю могло сильно не повести. Дари, малыш Дар вырвался из-под опеки своих нянек. Странно, едва слышно пробормотал мой собеседник, но эльфийский слух на этот раз сыграл мою пользу. Все-таки иногда крайне удобно быть сборным конструктором из большинства раз населяющих наш мир. Но долго предаваться мыслям мне не дали. На горизонте появился очередной черный демон, а вместе с ним и неприятности. Верей, сын, куда и кому ты так стремительно сбежал? Почему это я должен развлекать твою супругу, пока ты тут? Черный взгляд пришельца споткнулся от меня. Молчание слишком тяжелое, чтобы его терпеть, но настолько уместное, что никто не решается его нарушить. Выжидание. Да, мы все ждем результатов. Не только я. Не только демон, голос которого я уже слышала когда-то, но и все, кто по воле случая оказались поблизости и стали свидетелями чего. Пока не знаю. Но, кажется, осталось совсем немного времени, и ответ будет найден. Правда, вряд ли он многим придется по вкусу. Холодный, изучающий взгляд. Я все-таки его не выдерживаю и, вздрогнув всем телом, пытаясь уйти от такого пристального внимания, для начала просто отвернувшись. Но у меня не выходит. Чужие пальцы больно впиваются в подбородок. И я вынуждена подчиниться. Несколько бесконечно долгих секунд он просто вглядывается в мои черты. А потом принялся бесцеремонно поворачивать мою голову то в одну, то в другую сторону. Неприятно, больно и унизительно. Похоже. Можно сказать одно лицо. Удивительно даже. Не думал, что Силя вернется. И в таком виде. Внимательно рассмотрев меня, хмыкнул новый демон – черный. И смотрел сон, в отличие от того же Дария, весьма и весьма внушительно. Я бы даже сказала – опасно. И судя по тому, что до сих пор никто не прервал это показательное выступление, данный тип занимал довольно значимое место в здешней иерархии. А еще он достаточно стар, чтобы помнить мою прабабку. И кажется, помнить далеко не в лучшем свете. Ох, вот его имя я угадаю с точностью до буквы. Не так уж много типов решила бы при всем народе бросить вызов женщине рода Лершей. Только тот, кто один раз такое уже проделал и победил. Ведь, вынудив противника бежать, в чужих глазах вы все равно окажетесь победителем. Даже если все далеко не так просто, как кажется. Родрик Лерен, лорд-правитель Демиании, если не ошибаюсь, на миг заставив кожу на лице воспламениться, Я с каким-то пьянящим удовлетворением увидела, как демон, обжегшись, отдернул руку. К его чести показывать боли слабость он не стал. Я с каким-то детским интересом посмотрела на существо, только что одним жестом поставившее себя в конфронтацию ко мне. Что ж, сам напросился. Лично я терпеть подобные унижения не приучена, а потому не стала сопротивляться необъяснимому пылающему чувству, зародившемуся в груди. Думаю, именно оно и вело когда-то давно демонов вперед. Да, точно. Когда-то, века назад, совсем в другом времени и месте. Они, мы, обладали всего тремя дарами. Яростью, заставляющей пламенеть кровь и гнать вперед тех, кто потерял все остальное. Страстью, живущей в каждом из нас с рождения до смерти. Страстью и желанием принадлежать лишь самому себе и королю. И любопытством окрашенным в оттенок абсолютного безумия, ведь между объектом интереса и нами не было никаких границ, в том числе и чувства самосохранения. Ярость для воинов-берсерков, страсть для лордов-повелителей и любопытство, всегда принадлежащее королям. Ох, что-то мне подсказывает, что в этот раз я зашла слишком далеко и узнала то, что знать мне не следовало. Совсем-совсем.